При встрече и общении с цыганами их предсказание заранее известно. В большинстве случаев ваши карманы останутся чистыми. И выходит так, что никакая милиция не поможет возвратить ваши деньги. Хоть заберут в отделение и разденут воровку до Денежки ваши плакали. Ведь, как правило, рядом с одной цыганкой работают невидимые с подручницы, которые в нужный момент отвлекут ваше внимание. И пока гадающая держит вас в крепких объятиях, не один раз подойдет подруга или босой мальчик, которому она шито-крыто передаст то, что лежало. у вас в сумочке или кармане. Но, несмотря на использование специальных приемов, чаще всего специалисты по будущему со своими прогнозами садятся в лужу. Не так давно один предприимчивый гражданин по газетным объявлениям выявил координаты сотен критикующих провидцев, ясновидцев, учеников Ванги, ворожей и уведомил их о подготовке справочно-биографического издания о ведущих магах и ясновидцах России. Чтобы попасть в это издание, необходимо было выслать полный перечень своих регалий и титулов, фотографию, биографические данные и небольшую сумму денег, от ста до трехсот долларов. Желая прославиться, правительство дружно посылали издателю свои данные и деньги. И что же в результате? То, чего и следовало ожидать, ни книги, ни денег. И хочется спросить, как же ясновидцы и ученики Ванги не смогли предвидеть обман в отношении себя.